Глава 5. Майор Акулов бросил трубку на телефон. Из-за охватившего его раздражения движение получилось резким, а потому он промахнулся, и трубка загремела по столу. Пришлось её ловить и класть снова, но уже аккуратнее. Полученную от начальства взбучку требовалось как можно скорее нейтрализовать, Причем самым надежным и проверенным способом, передав ее по эстафете сверху вниз кому-нибудь из собственных подчиненных, а потому майор набрал в грудь воздуха и заорал: "Левченко!" Спустя несколько секунд в коридоре послышался топот, и в кабинет вбежал растрепанный молодой капитан, на воротнике которого еще виднелись крошки от недоеденной булки. "Звали товарищ майор", "А как ты догадался?" Сварливо отозвался Акулов. "Кто держули в ночь субботы на воскресенье? В субботу?" Я и Венский, а что? Почему я узнаю о том, что здесь у вас произошло от районного руководства, а не из ваших рапортов? В о чем? Капитан никак не мог сообразить, чего от него хотят. Оказывается, прикупова и Исаенко собака искусала. Да так, что Вовчик теперь на койке валяется, а в ваших писульках об этом нет ни слова. Как так получилось? Ну, откуда? Левченко хлопнул себя по бокам. Вот ведь стерва. Ага. Еще немного соображаешь, значит», — майор погрозил ему толстым пальцем. «Его мамаша, если надо, ради сыночки и до президента дойдет. «Но я не думал, что Егоровна...» «Не думал он, значит, да? А у меня теперь от твоего недуманья за ноет. Где рапорт? Где протокол?» «Товарищ майор», — взмолился несчастный полицейский, «эти двое в тот вечер в таком непотребном состоянии находились, что от них никаких внятных показаний добиться было совершенно невозможно». «Я хотел составить протокол задним числом, когда они немного в себя придут». «Ну и когда твое заднее число настанет? Уже два дня прошло». «Я... я...» «Через час, чтобы все бумажки лежали у меня на столе. Понял?» «Да, но...» «Что оно?» «Мы с Венским так и не смогли разобраться, что же там произошло». «И чем же проблема?» «Я не знаю, что они там курили, но из того сумбура, который из них удалось вытрясти, ничего связного не получается». «Неужели так сложно выяснить, почему их собака покусала? И какой умник вообще догадался привезти ее с собой на дискотеку?» «Понятия не имею». «А свидетелей? Что, ни одного не нашлось?» «Нет, другие уже потом сбежались, только услыхав их вопли». «Где их нашли?» «В туалете». «Где?» — майор удивленно приподнял брови. «Ты хочешь сказать, что псина их обоих прямо в сортире покусала?» «Получается так», — обреченно кивнул капитан. «Как интересно! Ладно, давай разбираться!» Акулов указал на стул сбоку от стола. «Садись, рассказывай все по порядку!» «Я же говорю, у них в мозгах сумбур полный!» Левченко тяжело сел на стул. «Ты можешь не комментировать, а просто пересказать!» «Ну...» — капитан почесал нос. «В их изложении все началось после того, как они там, на дискотеке, познакомились с какой-то девчонкой». «Не из местных, значит», — заметил майор. «Имя...» То ли Олеся, то ли Ксения. не тот, ни другой так и не смогли вспомнить точно. Думаю, про приметы спрашивать бесполезно. Клёвое, классное, конкретное — это все, что у них есть. Что дальше? Потом они пошли в туалет. Обрати внимание, какая стройная и логичная последовательность действий. Акулов одобрительно покивал головой. Познакомились, и айда в сортир. Они туда всей компанией ломанулись, что ли? Втроём или вдвоем? «Какая разница?» «Кабинка там, насколько я помню, небольшая. И для того, чтобы в ней вместились два, а тем более три человека, надо очень сильно захотеть. Вопрос в том, чего именно они захотели». «У двух здоровых бугаев, познакомившись со смодливой девкой, желания могут быть только одного рода». «Это я прекрасно понимаю. Чай уже не маленький». Майор постучал пальцем по столу. «Но я сейчас о другом толкую». «Простите, не уловил». Капитан нахмурился и подался вперед. «О чем вы?» «Предположим, что они забились в кабинку вместе с девчонкой. Тогда, если Егорьевна будет и дальше усердствовать и попытается довести дело до суда, эта Олеся Ксения вполне может подвести её сынка под статью. Достаточно будет произнести перед судьями правильные слова, и суд почти наверняка примет ее сторону». Акулов откинулся назад. «Это я так, чтобы ты лучше понимал, как следует себя с этой мымрой вести». Когда она сюда в очередной раз заявится. А если девчонка ни причем, тогда следует поинтересоваться сексуальной ориентацией наших пострадавших. С чего бы им в клазете уединяться или в тихих амулях геи водятся? Ничего такого я про них не слышал, капитан скептически выпятил губу. Типичные деревенские матчи не имеет значения. Просто задай их соседям пару наводящих вопросов и дело в шляпе. «Овкина мамаша сама будет умолять нас, чтобы мы все замяли!» «Понял!» — Левченко буквально просиял. Перспектива вколоть хорошенькую шпильку с детства ненавидимой Егорьевне озарила его будущее ласковым теплым светом. «Я могу идти?» «Погоди! Сначала да расскажи, коли уж начал. Что дальше-то случилось?» «А потом их собака покусала». «А потом мы отравились печеньем!» — пробормотал Акулов. «Вот так сразу?» «Не могу сказать!» Дальше в их показаниях царит полная каша. «Как их угораздило с собой в туалет еще и собаку затащить? Сколько их всего в кабинку набилось? Они там что, но и в ковчег организовать решили?» «Понятия не имею», — Развел руками капитан. «Знаешь что, ты на Доксуге прижми кольку где-нибудь в уголке, ладно? Быть может, он кроме травы еще какие вещества на наших дискотеках толкать начал более сильнодействующие». Иначе откуда столько дури, да еще и в двух головах сразу? Попробую. Дай ему понять, что проблемы со зрением и слухом мы можем испытывать только до определенного предела. И где этот предел находится, я ему уже объяснял. Я понял. Акулов рассеянно на поскреб, начинающий лысить затылок. А что если их девка и покусала? вернулся он к обсуждаемой теме. А им признаваться стыдно. Да нет, не похоже, отверг такой вариант Левченко. «Я же видел след от укуса на руке у Саенко. Та и врач сказал, что это собака, причем крупная». «Тогда, очевидно, их покусала собака той девчонки. Но я никак в толк не возьму, как она там оказалась. Окон в том туалете нет. Или они забыли за собой дверь запереть? Ты замок на кабинке проверял? Он исправен?» «Не обратил внимания?» «Да что ты там вообще делал?» — деланно возмутился майор. «Ты ни на один мой вопрос внятно ответить не можешь». «Я же говорю, сумбур!» «Ты в протоколе так напишешь, да?» Акула вздохнул. «Сильно хоть покусала?» «Не очень, но на прививке от бешенства они заработали». «Почему же тогда Вовчик на койке оказался?» «Но так его же...» «Что?» «Разве я не сказал?» — удивился капитан. «Его же собака укусила за... это...» Он показал рукой ниже пояса. «Как, прямо за?» «Ну да», — кивнул Лепченко. Когда народ на крики сбежался, Саенко прыгал, схватившись за прикушенную руку, а Вовчик без штанов сидел на толчке и держался обеими руками за свои драгоценности. Вот как! Акулов неторопливо положил ладони на стол, словно хотел покрепче ухватиться за реальность, так и норовящую скользнуть под напором фактов, что с каждой минутой становились все безумнее. Он медленно набрал полную грудь воздуха и с шумом выдохнул, потом повторил процедуру. Левченко оставалось лишь молчать, и терпеливо ждать вынесения вердикта. «Я тут сижу и представляю себе эту сцену», прошептал его начальник наконец. «Картина маслом. В рамочку и на стену». «Грешно, конечно, над чужой бедой смеяться», согласился капитан. «Но согласен. Удержаться было очень сложно». «Ну и как он там? Жить будет?» Врач сказал, что ничего страшного. Только до конца месяца придется воздержаться от общения с женщинами и писать осторожнее. «Прямо как в анекдоте. Чудо распухло и мешало ходить», — хмыкнул Акулов. «Ну, не настолько, конечно». все всё-таки. Я по-прежнему не понимаю, чего добивается Егорьевна. Она хочет раструбить об этом на весь мир? Нет проблем. Но из нее же тогда ходячую камеру сделают, причем бесплатную. Туристам показывать будут». Майор перевернул ладонь и принялся загибать пальцы. «Два здоровых парня. Собака. Туалетная кабинка. «Спущенные штаны. Ты точно уверен насчет их ориентации?» «Теперь уже и не знаю». Левченко уже раскраснелся от с трудом сдерживаемого смеха. «Интересно. А чего они ожидали? Будь я на месте той дворняги, поступил бы точно так же». Евгений расстелил перед собой на столе старую потрёпанную карту Тверской области. поскольку экран компьютера не позволял охватить одним взглядом всю требуемую территорию. Впрочем, от одного этого взгляда на раскинувшийся простор журналист сразу же впал в уныние. Разве возможно в одиночку отыскать двух беглецов, затерявшихся среди десятков и сотен квадратных километров лесов, полей и болот? Не переоценил ли он свои силы? Да, теперь в его распоряжении имелось больше сведений, нежели ранее. Но все они отличались редкостной расплывчатостью и неконкретностью. Даже фотографии, те паршивенькие. Журналист достал их из бумажника, чтобы рассмотреть еще разок. Интересно, что связывает Оксану и Николая? Парню на вид было не более 20 лет, и его насупленный взгляд из-под густых черных бровей отдавал юношеским максимализмом, когда все вокруг либо черное, либо белое. На данном этапе жизни Николая окружающий мир, очевидно, рисовался ему исключительно в мрачных тонах, если только такое выражение лица не являлось следствием особенностей строения его черепа. Оксана же выглядела заметно старше, хотя судить по внешнему виду о женском возрасте — неблагодарное занятие. Тем не менее, третий десяток она явно разменяла, это точно. Невозможно поверить, чтобы совсем юная девчонка могла так уверенно верховодить здоровенными мужиками, Так что, скорее всего, руководящая роль в их дуэте почти наверняка принадлежала ей. Но какое место занимал при ней Николай? Сообщники? Любовники? Брат и сестра? Хотя, будь они в родстве, Лена бы непременно об этом упомянула. А так остается только гадать. Чтобы хоть с чего-то начать, журналист взял в руку карандаш и отметил на карте Вильярова и верхотцы. Потом приложил линейку и прикинул, куда могли бы попасть двое беглецов, если после ограбления магазина продолжали двигаться с такой же скоростью. Получалось, что к сегодняшнему утру они вполне могли уже плескаться в холодных водах Тверцы или даже Волги. М да, неудачная попытка. Надо попытаться для начала более-менее внятно сформулировать те исходные данные, которые есть в наличии, что известно об отправной точке, что между этими двумя и руководством питомника случился конфликт. Причем конфликт достаточно серьезный, чтобы заставить их пуститься в бега и даже спровоцировать на откровенное преступление. Разбой в Верховцах определенно свидетельствовал о том, что возвращаться в ближайшее время в родные пенаты ни Оксана, ни Николай не намерены. Теперь у них есть деньги и продукты в количестве, вполне достаточным для автономного плавания. Какие соображения есть о направлении их движения? Никаких. Зная Евгений хоть что-то о природе раздора, Он мог бы предположить, куда направятся беглецы, где находится конечная цель их пути. Но Лена на сей счет ничего не сообщила, и журналист мог только гадать, есть ли у них хоть какая-то цель вообще. Кстати, о движении. До верховцов они, похоже, добрались своим ходом, но потом, имея деньги, вполне могли воспользоваться каким-нибудь транспортом. Тогда круг поисков расширяется до такой степени, что только Интерпол поможет. Хотя, если честно, Евгений с очень большим трудом мог представить себе человека, который согласился бы подвести двух незнакомцев, сопровождаемых такой собакой. Лично он, лишь завидев столь колоритную компанию на обочине, только поддал бы газу. Поскольку искать пропажу там, где она потерялась, не позволяла скудность имеющейся информации, то почему бы не поискать ее там, где светлее? Надо отсеять те варианты, которые представляются наименее вероятными. Пусть даже критерии их отсева будут исключительно умозрительными. Других-то все равно нет. Начнем с того, что исключим из рассмотрения версию с пойманной попуткой. Подсаживать к себе в салон такого монстра, да еще и без наморника — чистое безумие. Опустить его в один из рейсовых автобусов не позволили бы остальные пассажиры. Это как пить дать. В принципе, машину можно и угнать. Тем более, что одна статья на людях уже висит, и терять им нечего. Но это легко проверить. Евгений протянул руку к телефону и после пары звонков выяснил, что за последние несколько дней в районе была угнана лишь одна старая газель. Да и та, по пьяни. Ещё в Погорелого местная шпана решила прокатиться на косилке. Да так лихо прокатилась, что скосила кусок кладбищенской ограды. В другое время Евгений, возможно, и отвлекся бы на этот инцидент. Как-нибудь половчее, увязав в заголовке «Смерть» и «Газу на косилку». но сейчас его больше интересовали другие вещи. Таким образом, если отбросить и вариант угона, то путешественники продолжали двигаться на своих двоих. А так, они особо далеко уйти не могли. Не исключено, что они и не ставили перед собой такой задачи. Быть может, им было достаточно просто затаиться и некоторое время переждать. Очередное распутье потребовало от Евгения ещё одного волонтаристского решения — «Окей, пускай беглецы решили залечь на дно. Но где и как они могли это сделать? Погода, пока мест, стоит теплая, но сентябрь есть сентябрь, и по ночам стало уже заметно прохладнее. Со дня на день дожди начнутся. С того особо не поночуешь. Можно, конечно, укрыться в одном из заброшенных домов, в коих в округе пруд-пруди, но долго оставаться там незамеченными не получится. Да и выбитые стекла от холода защищают неважно». Как ни парадоксально, но наилучшим выбором представлялся съем дома или квартиры. Двое молодых людей имеют право на недельку отвлечься от горцой суеты и от родительской опеки. Почему бы и нет? Сейчас, с началом осени, спрос на съемное загородное жилье упал, и привередничать или задавать лишние вопросы никто не будет, тем более, если клиент платит вперед. Остается соблюдать чистоту, вести себя тихо, и о тебе вообще скоро позабудут. Хорошо. Теперь осталось еще немного сузить круг поисков и исключить те населенные пункты, куда соваться не имеет смысла. Поскольку человеку легче всего затеряться в толпе себе подобных, то искать конспиративную квартиру лучше в поселке побольше, где люди, живущие на одном его конце, не знакомы с обитателями конца противоположного. Там на тебя будут меньше обращать внимания, и будем надеяться, что до Твери Оксана и Николай добраться не успели, иначе все предыдущие рассуждения Евгения летели на смарку. Ну что ж, теперь можно перейти к конкретике. Евгений выписал на бумажку наименование всех населенных пунктов в окрестностях Вильярова, которые показались ему подходящие под заданный критерий. Вероятность напасть на след по-прежнему представлялась исчезающе малой, но стоило попытаться. Кленовский пока не объявлялся, и можно было потратить один-два дня на поиски следов. Потом редактор непременно опомнится, и сделает ему накачку за растрату времени на всякие пустяки. Но если Евгению вдруг очень сильно повезет, тогда победители вполне смогут насладиться заслуженным шампанским. А стоит ли оно того, покажет время. Журналист сунул карту с отмеченными посёлками в карман, взял с полки ключи от машины и вышел из дома. За оставшееся до вечера время вполне можно успеть обработать парочку адресов.